Глава 59. — Так, а где оператор, где журналист? — потребовал ответа Пипа Строл. — И что они все здесь делают? — она показала на членов комитета и плевать хотела на то, что они слышат все ее грубые слова. — Простите, мне требовался повод, чтобы заманить вас сюда, — ответила Фиона. — Что? Значит, Саутборнский Вестник не будет брать у меня интервью? Фиона покачала головой. — Нет, в таком случае я ухожу. Только время потеряла... Она уже собиралась развернуться на своих высоченных тонких шпильках, но ее остановила Мэлори. «Пипа, вы должны это выслушать, это касается вас». Мэлори быстренько обрисовала ей картину того, что тут происходило. Пипа опустила Барби на пол, пока слушала. С каждым словом ее лицо все больше краснело, а длинные наращенные ногти впивались в ладони. Когда Мэлори закончила, Пипа гневно уставилась на Фиону, Дейзи и неравнодушную Сью, «Вы обвиняете меня в убийстве Сильвии Стэтман? Как вы смеете? Я близко не подходила к Сильвии, когда она умерла. Вы прекрасно это знаете, и это также известно полиции». Кеннет принес ей пластиковый стул, но Пипа отказалась садиться. «Вы правы», — ответила Фиона. «Вы не находились рядом с Сильвией в тот момент. У вас железное алиби». «Чертовски верно», — огрызнулась Пипа. «Вам оно очень было нужно», — пояснилась Ю. «Будучи фавориткой на главный титул выставки...» Вы становились подозреваемый номер один в случае версии с завистливой соперницей. Это был единственный недостаток в плане убийства. Вам требовалось оказаться вне подозрений. Какой же план убийства? воскликнула Пипа. Я не имею отношения к какому плану убийства! Дейзи подняла руку, будто держит невидимый стаканчик. Частью этого плана был ваш ладд. — Вы вышли из шатра, зная, что Сильвия делала последние вдохи. Купили кофе и намеренно врезались в меня, чтобы им облиться. Бинго, у вас есть Альби. Пипа гневно посмотрела на Дейзи. Полная чушь. Это была ваша глупая неуклюжесть. — Подождите, подождите! — закричал Дэвид Харпер так громко, что его собака подпрыгнула. — Какое отношение все это имеет к бизнесу Пипы? Я не понимаю. Пипа — парикмахер. Только не говорите, что Сильвия планировала открыть парикмахерскую и стать конкуренткой Пипы, А та за это ее убила. Это просто смехотворно. Да и как она ее убила, если ее и рядом не было с Сильвией? — Это именно, — хмыкнула Пиппа. Феона повернулась к ней. — Разве вы не меняете направление? Вы же открываете сеть из четырех салонов груминга. — Все правильно, — кивнула Пиппа. — И что с того? — Ничего, — ответила Фиона. Вероятно, все пойдет хорошо, учитывая, что в нашем районе практически невозможно записаться на груминг. Все будет даже лучше, чем просто хорошо, фыркнула Пипа. Я здесь лучший грумер. Посмотрите на шорстку Барби. Да, я уверена, что так и есть, согласилась Фиона. Однако для того, чтобы гарантировать успех новых салонов, вам нужно попасть в список одобренных клубом производителей и поставщиков товаров и услуг. Да, наверное, пожала плечами Пипа. Неравнодушная Сью повернулась к собравшимся членам комитета. — Единственный способ попросить кого-то из вас поручиться за нее, предложив кандидатуру Пипы. Как сама Пипа только что наглядно всем продемонстрировала. Она, может, не всем нравится. Простите, Пипа, но вы иногда бываете просто несносной. До того, как то успела возразить, Сью продолжила. А в списке клуба и так много грумеров. Так кто станет за нее ручаться? Никто. Только если у одного из вас нет личного интереса, успехи ее бизнеса. Вот где собака зарыта... — произнесла Дейзи, довольная тем, что подобрала такую удачную фразу. Фиона надеялась получить реакцию комитета в этот момент. Да, мы так и планировали, но никто из них не выглядел смущенным. Никаких вспышек гнева, никакого неловкого ерзания на стуле или косых взглядов на дверь в надежде сбежать. Фионе придется давить дальше, причем до тех пор, пока злодей не обнаружит себя, как вылезший прыщ. — Мы знаем, что у вас на носу годовое собрание, на котором члены клуба голосуют за тех, кого они хотят видеть в составе комитета. — Подождите, вы утверждаете, что один из нас убил Силью Стэдман в сговоре с Пипой? — наконец последовала реакция Мэлори, пусть и запоздалая. Видимо, ей потребовалось время, чтобы до нее дошла серьезность обвинения. — Да, — кивнула Фиона. По помещению пронеслась ощутимая волна негодования. Голоса членов комитета крайсчерческого Черческого клуба собаководства слились в единый гам возмущения, сопровождаемый пронзительным визгом пип и строл. Такую реакцию вызвало одно единственное слово, произнесенное Фионой. Мелори заставила всех замолчать своим властным тоном. Я нахожу крайне оскорбительным то, что вы думаете, будто один из членов нашего комитета мог совершить нечто подобное. Лучше бы вы представили факты, и это все, что я могу сказать. О, не беспокойтесь, факты у нас есть. Фиона подождала секунду или две, пока все не успокоились. Например, мы знаем, что Сильвия переехала сюда после выхода на пенсию, но она не из тех, кто бездельничает и слушает радио «Четыре». «Хотя в этом нет ничего плохого», — быстро вставила Дейзи. «А откуда вы знаете, что она не из тех, кто хочет отдыхать на пенсии?» — поинтересовалась Мэлори. «Это сказал Дилан Фрейзер», — ответила Сью. «Опять он», — проворчал Кеннет при Эндивил, и Доберман у его ног тоже заворчал. «Все ваши выводы основываются на размышлениях Грумера, который занимался собакой Сильвии». Эта реплика на мгновение выбила Фиону из колеи. — Если не считать доказательств, добытых с помощью хакерского таланта Фрейи, это в некотором роде так и было. Э, — Да. — Он знал ее лучше, чем кто-либо, — подключилась Сью. — Это называется показание из чужих слов, — заявила Пипа. — Он сказал, она сказала. Дейзи прервала этот спор на полусловие. — Сильвия упоминает это в своих постах в социальных сетях. Она достала телефон и нашла нужный пост. «Могу ли я обратиться к уважаемому суду с доказательствами?» До того, как кто-то успел заметить, что они не в суде, Мэлори, которая явно была не против почтительной официальности Дейзи, ответила, «Можете». Дейзи направилась к Мэлори и показала ей экран телефона. Затем показала его каждому из членов комитета по очереди. «Видите, что здесь говорится? Последний день на работе». «Пока-пока, городской совет Бристоля. Буду по тебе скучать. Здравствуйте, новые вызовы!» Когда все члены комитета это прочитали, Дейзи вернулась к Фионе и неравнодушной Сью. «Мы считаем, что она планировала чем-то заняться после выхода на пенсию. Поэтому и писала про новые вызовы», — продолжила Фиона. «И мы считаем, что она планировала чем-то заниматься в этом клубе собаководства». «Но новые вызовы могут означать что угодно». — фыркнул Кеннет. — Может, она хотела начать играть в гольф или заняться гончарным делом? Я даже не знаю. — А вы подумайте о том, кем была Сильвия, — ответила ему Фиона. — Она выиграла крафтс. У нее был огромный опыт участия в выставках. Дилан Фрейзер сказал нам, что многие конкурсанты после того, как прекращают карьеру, работают, так сказать, за кулисами подобных мероприятий. Подумайте о времени, когда все случилось». — Сильвия пришла на вашу выставку, в которой, как мы знаем, она сама не участвовала. Кеннет прендивил, открыл рот, чтобы возразить. Фиона подняла руку, чтобы мягко прервать его. — Еще секундочку, послушайте меня. Давайте просто предположим, что Сильвия пришла не соревноваться, а посмотреть, как проходит выставка. Прочувствовать атмосферу, чтобы решить, подходит ей это или нет. А если да, то с таким опытом ей точно не чай и кофе заваривать или продавать хот-доги. Нет, ее роль была бы другой, гораздо более масштабной. В противном случае она бы просто растрачивала свой талант, разменивая по мелочам. Возможно, Сильвия думала про довольно серьезную роль. Возможно, про один из ваших постов. Вскоре состоится годовое собрание, как раз вовремя для нее — Она могла бы выставить свою кандидатуру на одно из мест в комитете. Например, стать судьей на выставках вместо Меллери. У Сильвии были опыт и знания, требуемые для этой работы. — Что? Чушь! — рявкнула Мэллори. — Я услышала бы об этом. Она связалась бы с нами, чтобы выяснить, как подать свою кандидатуру. — Кеннет, ты отвечаешь за всю коммуникацию. Сильвия с тобой связывалась, спрашивала, как стать членом комитета. Кеннет покачал головой. — Я ничего пред не слышал. — Кто-то с ней разговаривал? — спросила Мэлори. Все покачали головами. — Боюсь, у нас тишина в эфире. Мэлори скрестила руки, показывая, что вопрос закрыт. Фиона молчала. Она очень старалась показать, как шокирована этим откровением. Как и Дейзи с неравнодушной Сью, все трое потупили глаза, демонстрируя свое смирение и унижение. Фиона робко посмотрела на зрителей. — Знаете, вы правы. Сильвия вначале прощупала бы почву. Это очень толковое замечание. Эх, это разбивает нашу теорию. Простите, мы должны уйти и снова все обдумать. Члены комитета покачали головами и проворчали себе под нос что-то типа «любительницы» и «Сколько времени мы потратили зря за исключением Мелори?» «Как они посмели думать, будто это один из нас?» произнесла она достаточно громко, чтобы дому услышали каждое слово. Пипа строл пошла еще дальше и бросила несколько ругательств в адрес дам. Первой на ноги поднялась Делия Хопкинс. — Так, раз больше говорить не о чем, я уезжаю в Лимингтон. Остальные тоже встали, подхватив поводки своих собак и намереваясь уйти. — И еще один момент, — произнесла Фиона, останавливая их. — Мне нужно, чтобы вы помогли мне понять одну вещь. Мы все вам для этого нужны, уточнила Далия. Пожалуйста, задержитесь, если не сложно, это займет минуту или две.